Глава двадцать первая. Повторения не будет. Лисан. «Ох!» — хитро улыбаясь, воскликнула матушка, всплеснув руками, а затем приложив их к груди. «Вы только посмотрите, как наши дети прекрасно смотрятся вместе!» «Ты права!» — с достоинством кивнула леди Эйренбер, грациозно поднося к губам фарфоровую чашку с чаем. «Майлин и Лисан действительно идеальная пара. Упомянутая Майлен скромно опустила ресницы, изображая глубокое смущение. Будто слова матери поглотили ее целиком. Отец и лорд Эйренбер, разделяя восторг супруга, довольно улыбались, поправляя усы. А я в этот момент едва сдерживал ярость, что, не зная границ, кипело внутри. Она плыхала, рвалась наружу, я был на волосок от того, чтобы отпустить ее вольным потоком. Нежный цветок и благородный рыцарь. Улыбка матушки становилась все шире. Милая, обратилась она к Майлен. Подлечай, Лисану. С удовольствием, тетушка. Румянец проступил на щеках дочери Эренберов, И она потянулась к чайнику. Благодарю, но я не хочу. Сорвалось с моих губ холодно и четко. Майлен замерла. Рука застыла над ручкой чайника. Отец нахмурился, а матушка, как всегда, не смогла промолчать. «Лисан!» — фыркнула она. «Сын, где твои манеры? Сейчас не хочешь, а через пять минут захочешь». «Через пять минут?» «Очень сомневаюсь, потому что через это время меня здесь уже не будет. Я не намерен участвовать в этом благане. Видел, как мои слова вызвали у лорда и леди Эйренбер лёгкое, но явное недовольство. Я, пусть и в вежливой форме, но все же отказался от внимания их обожаемой дочери. Девушки, над которой они так тряслись, по к каждому капризу. Именно поэтому она и выросла такой избалованной. Единственное, что хоть немного успокаивало, их мелкий вредитель Лайер остался дома, уже легче. «Сын», — произнес отец, бросив на меня предостерегающий взгляд, «ясно давая понять, не смея отказываться». Завтра в конном клубе пройдет соревнование. Я любил скачки. Все, что связано с лошадьми, всегда будоражило кровь. Съезди посмотри. Кивнул родитель. Знал, что просто так меня туда бы не отправили. Вместе с Майлин поддержите Лайера. Продолжил он, заставляя меня стиснуть зубы. Это его первое соревнование. Лайер этого мелкого гаденыша. Да еще и смайлин, ни за что. К слову, Алла Ирем, нахмурилась Лидия Эйренбер. Что-то он уже слишком долго не появляется. В смысле не появляется? Я резко вскинул голову, сердце мгновенно забилось быстрее. Он разве не остался дома? Дома? Брови матери мелкого дьяволенка вопросительно взметнулись. Что ты, наш сынок такой чувствительный ребенок? Стоит нам куда-то поехать без него, и он потом страдает. Может даже заболеть. Лайер очень восприимчивый». «И где же он?» Стиснув зубы, я резко поднялся с дивана, наплевав на приличие. До них уже не было дела. Но утром чувствовал, этот гадюнаш опять что-то затеял. «Оскар» — в голове вспыхнуло, как красный маяк, пульсируя предчувствием беды. Я уже прошедший через горький опыт все предусмотрел. Да, собирался сбежать с ужина, но оставить друга без защиты не мог. Поэтому перед уходом приказал конюху оставаться у дверей конюшен и никого не впускать ни под каким предлогом. Мне пора. Волнение перекатывалось под кожей тяжелыми волнами. «Лисан!» — донеслось мне вслед недовольное восклицание матушки. «Сын, вернись!» — прогремел голос отца. Но я уже никого не слушал. Мелкий демон с неустойчивой психикой разгуливал где-то по территории, вытворяя Бог весть что. Пятнадцать минут столько я провел за этим притворным чаепитием с семьей Эйренбер. Кажется, мизерное время. Но для Лайра этого было более чем достаточно, чтобы натворить бед. Ноги сами несли меня по дорожке, ведущей к конюшням, к Оскару. Я должен был убедиться, что с ним все в порядке. «Господин, простите, но вам сюда нельзя!» Голос конюха, которого я оставил на страже, дрожал. А в следующий миг я понял, почему. И в груди вспыхнула ярость, сжигающая изнутри. Мелкий поганец, так и не получивший по заслугам в прошлый раз, вновь пытался проникнуть туда, куда ему было строжайше запрещено. Глаза гневно сощурились, шаг перешел на бег. «Как смеешь запрещать мне что-то?» шепелявил Лайер, стоя в паре шагов от слуги. Рука конюха прижималась к щеке, будто он пытался прикрыться. «Мало тебе, что ли?» — высокомерно прорычал мальчишка, отводя ногу назад и замахиваясь. «Я не сразу понял, что происходит». Но когда рука Лайера резко метнулась вперед и камень, зажатый в его ладони, с глухим стуком врезался в голову конюха, а из горла малолетнего психопата вырвался безудержный хохот, Все стало ясно. Стоило мне услышать стон слуги, защищавшего вход в конюшню, и увидеть тонкую струйку крови, медленно стекающую по его щеке. Меня затрясло. Ярость, чистая и всепоглощающая, вспыхнула в груди, как пожар. Он знал, что сюда ему нельзя, но все равно пытался войти. Явно не ради того, чтобы поинтересоваться здоровьем Оскара. «Впусти на конюшню!» — надменно крикнул Гаденыш, оглушенный шумом листвы на ветру и не слыша моих шагов. «Или скажу родителям, что ты ударил меня!» Вновь он замахнулся, намереваясь метнуть в конюха второй камень. Но я успел вовремя. Стремительно подбежав сзади, резко перехватил его тонкое запястье. Мальчишка взвизгнул от неожиданности. Резко обернулся, и в его глазах мелькнул испуг. «Ли... лиса...» Завизжал он, когда я схватил его за ухо. Вой и скулёж прокатились по округе. «Какого чёрта ты тут делаешь?» Прошепел я, дернув мелкого поганца. Он взвыл, забился, размахивая руками, как истеричный щенок. «Мама!» — Захлебывался Лайер слезами. «Мамочка! Меня обижают! Мамочка!» «В прошлый раз тебе сошла с рук твоя выходка», — рыкнул я, волоча мелкого дьяволенка к дому. — В этот раз такого не случится.